43. Нашествие Ракшасов на север Равана, царь Ракшасов, охотился в лесу вдали Атланки, свои обители, и там повстречал Майю, зодчего Асуров, который странствовал по свету со своей дочерью, прекрасной Мандадари. «Кто ты?» — спросил его царь Ракшасов. «Что ты делаешь в этом дремучем лесу?» где не живут ни люди, ни олени. И кто это дева с глазами газели? Майя, сын Дити, назвал ему себя и сказал, «Знай, что у меня была жена, прекрасная Апсара Хема». «Я прожил с нею тысячу лет и был предан ей и любил ее всем сердцем». Но вот уже 14 лет, как она ушла на небо, повинуясь зову богов, и так и не вернулась ко мне. Я построил себе в безлюдной местности золотой дворец, украшенный драгоценными камнями, и живу там одиноко, горюя в разлуке с любимой. Только дочь осталась мне от нее, и вот теперь я пустился с нею в путь, желая найти ей мужа. Поистине, быть отцом дочери несчастье, когда она остается в доме, и род ее отца, и род матери подвергаются опасности угаснуть без продолжения. Рассказав это Раване, Майя молвил, скажи мне теперь, сын мой, кто ты и какого ты рода. Тот отвечал, я Равана, отец мой великий подвижник Вишравас, дед мой пуластья четвертый сын Брахмы. Услышав этот ответ, Майя обрадовался и, питая почтение к роду Раваны, предложил ему свою дочь в жены. И Равана взял прекрасную Мандадари в жены и увез ее с собой на Ланку. Там, по прошествии времени, она родила ему могучего сына. Едва появившись на свет, он испустил громовой крик, от которого сотрясся весь остров Ланка с его горами и лесами. Оттого ему дано было имя Мекханада, громогласный. Между тем Кумбхакарна, брат Раваны, впал в непробудный сон, тот сон, который по желанию богов выпросила для него у Брахмы мудрое Сарасвати. Равана поместил спящего в обширной пещере близ города Ланки, сам же, пылая гневом, решил отомстить небожителям, обманувшим его брата. Пришло время, и он собрал войско ракшасов и отправился с ним в набег. Он вторгся в северные горы и разорил там многие божественные рощи. Он добрался даже до небесной рощи Нандана, принадлежащей Индре и Кубере, и разорил ее тоже. Опустошив цветущие местности и убив многих гандхарвов и якшей и святых мудрецов, Равана вернулся на Ланку. Узнав об опустошениях, произведенных в его владениях ракшисами, Кубера глубоко огорчился и отправил к брату на ланку гонца с таким посланием. «Зачем ты причинил мне зло? Зачем разорил божественные рощи и перебил святых мудрецов? Остерегись! Боги, разгневанные твоими нечестивыми деяниями, готовы покарать тебя. Пока не поздно, одумайся и впредь воздержись от злодеяний». Равана, выслушав гонца, сказал с яростью. До сей поры я думал пощадить моего брата, но он сам накликал на себя беду своей дерзостью Смерть ему и всем хранителям мира, и тебе тоже наглец осмелившийся прийти ко мне с таким посланием. И он тут же изрубил гонца куберы своим мечом на куски, а собравшиеся у трона раваны Ракшасы тотчас сожрали его. Снова собрав свои рати, Равана с великой поспешностью двинулся к горе Кайласа, минуя на пути города, реки, холмы и леса. Верные советники, Прохаста и другие сопровождали его. Убера, услышав о его приближении, выслал ему навстречу войска своих якшей. Полчища якшей набросились со всех сторон на Равану и его воинов. Каждый из советников Десятиглавого сражался с тысячей врагов. Якши обрушили на Равану удары тяжелых дубин и мечей, осыпали его дождем стрел и дротиков. Ошеломленный их натиском, царь Ракшасов отступил, истекая кровью, подобной горе, источающей алые водопады. Но недолго длилось его замешательство. Пылая яростью, он снова ринулся на воинов Куберы и врезался в их ряды, круша палицей направо и налево. Его храбрые советники последовали за ним, и ракшасы учинили великие опустошения в войске Якшей. Все новые и новые отряды посылал Кубера на поле битвы, но все они были сокрушены и рассеяны непобедимым раваной, и царь ракшасов подступил к самым стенам обитателей Куберы, царя царей. Здесь его встретил могучий Сварбхану, превратник Куберы. В ярости он вырвал из земли тяжелые врата обители и обрушил их на врага. Под страшным ударом покачнулся десятиглавый, и кровь хлынула у него изо рта, но дар Брахмы предохранил его от гибели. Выхватив врата из рук Якши, он нанес ответный удар, от которого. Его противник рассыпался в прах, словно испепеленный в огне пожара. Тогда те якши, что еще оставались на поле боя, в страхе бежали, и ракшисы вступили в обитель владыки сокровищ. Здесь якши, телохранители Куберы, во главе с полководством Манипхадрой, вступили в последний отчаянный бой с войском Раваны. Но не могли Якши, которые сражались все честно, противостоять Ракшасам, пускавшим в ход колдовство и злые чары, и отважный Манипхадра, сокрушивший многих ракшасов в этом бою, был побежден в поединке с десятиглавым. Тяжелый палец и равана ударил Манипхадру по голове с такой силой, что шлем вдавился ему в макушку, и полководец Якшей отступил, потрясенный. С тех пор у него так и осталась вмятина на голове. Страшный крик поднялся со всех сторон, когда Манипхадра отступил с поля боя. Сам Кубера с палицей в руке вышел в сопровождении своих советников навстречу брату. «О, нечестивец!» — сказал Кубера. «Ты не послушал моих увещаний и сам уготовил себе злую участь. Безумный!» Ты навлекаешь на себя гнев богов, ты пожнешь то, что посеял. И повелитель Якшей обрушил удар своей палицы на голову Раваны. Тот выдержал удар, и между братьями начался жестокий бой, в котором Равана не раз прибегал к колдовству. Отражая натиск Куберы, он принимал тысячи обликов и сам переходил в нападение. Он оборачивался то тигром, то вепрем то облаком, то холмом, то озером, то деревом, то якшей, то асуром, и никак не мог сокрушить его храбрый кубера. И, наконец, Равана сумел поразить куберу в голову ударом палицы, и тот, обливаясь кровью, упал без чувств на землю. Советники куберы унесли его с поля боя в рощу Нандана, где он едва оправился от нанесенной раваной раны. А Равана забрал во владениях куберы богатую добычу. Он отобрал у брата его чудесную летающую колесницу пушпака, украшенную золотыми колоннами и арками, усыпанную жемчугом и драгоценными камнями, увитую золотыми лестницами и увенчанную террасами с прекрасными садами, приносящими плоды во все времена года. И, взойдя на эту сверкающую колесницу, Равана со своими ракшасами покинул гору Кайласа. Когда Равана, странствуя по северным горам, приблизился к некой вершине у тех зарослей тростника, где когда-то родился Сканда, сын Шивы, колесница Пушпака внезапно сама собой остановилась. И между тем, как ракшасы спрашивали друг друга, О причине неожиданной остановки на склоне горы появился уродливый карлик с бритой головой и сморщенным лицом. Он сказал, обращаясь к царю Ланке, — О, десятиглавый, не следуй дальше этим путем. Великий Шива пребывает на вершине горы. Никто не смеет нарушить его покоя. Раван рассмеялся, глядя на уродливого человечка. Что ты, Карлик, с лицом обезьяны? Спросил он высокомерно, чтобы приказывать нам. Карлик рассердился и сказал: Я Нандин, слуга всемогущего Шивы. Тебе же, насмехающимися над моим обезьяньем лицом, я предсказываю, придет время, и обезьяны разгромят твои войска и лишат тебя царства. Это предсказание Нандина сбылось через много лет, когда прославленный рама, Сын Дашаратхи явился на ланку во главе обезьяньего войска. Равана, между тем, презрев речи Нандина, сошел с колесницы и сказал, «Эту гору, из-за которой остановилась моя колесница, я вырву из земли с корнем». И он подошел к горе, обхватил ее могучими руками и, напрягшись, вырвал из земли и приподнял ее. Заколебалась в воздухе огромная гора, и вместе с ней закачались и затряслись ее обитатели, слуги Шивы, а прекрасная Ума в смятении прижалась к супругу и обхватила его обеими руками. Тогда, возмущенный дерзостью Ракша Сашива, поднял ногу и своей всепопирающей стопой придавил гору к земле. Царь же Ланки от боли в руках Защемленных горою завопил так громко, что задрожали все три мира, и сами боги на небесах во главе с Индрой сполошились и стали вопрошать друг друга о причине ужасного рева. Говорят, с тех пор владыка Ракшасов и получил от Шивы имя Равана, Ривун. Устрашенные советники Раваны стали уговаривать его склониться перед Шивой и просить великого бога о милости. И Равана, смирившись, воспел хвалу Шиве. Тогда Шива освободил его руки и отпустил его с миром. Равана обещал ему вести отныне праведную жизнь, и великий бог подарил Ракшасу на прощание чудесный меч, наказав, однако, не нарушать своего обещания. Но Равана его нарушил.